Почему вы приняли решение оставить заявку на участие? Потому что мы, молодое поколение, должны знать свою историю, иначе мы никогда не сможем построить гражданское общество и привести нашу страну к процветанию и к признанию мировым сообществом. То есть вы любите историю? Очень люблю. Наверное, в периоде 70-х вас больше всего интересует борьба за власть после 20-го съезда РСДРП. Да, это самый замечательный вех всего периода. Большое спасибо. О результатах вам сообщат.